Глава пятая Ученик великих мудрецов Грёзы великих мечтателей никогда не сбываются Их наследуют другие. Альфред Л. Уайтхад Я взглянул на часы, около восьми, а я так и не подготовился к завтрашнему выступлению в суде. Какой же мелкой показалась мне вся эта рутина по сравнению с удивительной историей странствий экс-чемпиона судебных сражений, в корне изменившего свою жизнь благодаря встрече с мудрыми йогами Сивана. Но как же он преобразился? Быть может, думал я с робкой надеждой, и мне удастся овладеть секретами вечной молодости и гармонии. Слушая Джулиана, я остро осознал, что мое собственное бытие никак не назовешь осмысленным и полноценным. Мой дух давно жаждал обновления, ведь уже много лет я выполнял свои обязанности лишь по привычке. Мое стремление ко всему новому давно погасло. Пока я был молод, любое, даже самое мелкое дело, если оно содержало что-то новенькое, увлекало меня. Теперь же моя жизнь стала скучной и однообразной. Кто знает, может, и для меня настало время перемен. Джулиан словно читал мои мысли. Не желая задерживать меня и в то же время понимая, какой жгучий интерес я испытываю к продолжению его рассказа, он заговорил быстрее. Уже через несколько дней он стал в деревне своим» жадно впитывал знания, которыми с ним щедро делились монахи. Его острый ум, природная проницательность и бойцовский дух, выкованный в сложнейших судебных боях, снискали уважение и любовь всей общины. Для монахов он стал больше, чем учеником, он стал их братом, равноправным и уважаемым членом их небольшой семьи. Джулиан страстно желал как можно скорее владеть тайным знанием о скрытых возможностях тела и души, научиться расширять сознание и контролировать дух. Он ни на шаг не отходил от йога Рамана и все часы бодрствования проводил в занятиях. Рамана он воспринимал даже не как учителя. Глава общины стал для него отцом, хотя был немногим старше самого Джулиана. Чем больше Джулиан узнавал его, тем больше преклонялся перед многовековой мудростью, хранителем которой был старейшина. Его поражало внимание Рамана и то, как он заботился, чтобы ни одна крупица драгоценного знания не ускользнула от бывшего адвоката. Они начинали заниматься еще до того, как первый луч солнца позолотит верхушки Гималаев. Рамон делился с Джулианом откровениями о смысле бытия, обучал его древним методом, позволяющим наполнить жизнь силой, здоровьем и творческим духом. Джулиан постигал принципы долгосчастливой счастливой жизни, не знающей старости и болезней. Он с удивлением узнал, что эти практики, ныне известные лишь посвященным, когда-то были доступны каждому. Основой же всего являются два качества, без которых существование человека никогда не придет к гармонии. Это умение владеть своими чувствами и ответственность за свои поступки и решения. Только они дают человеку возможность избежать разрушающего влияния внешнего мира. Дни летели за днями. Джулиан жил в общине уже несколько месяцев. Постепенно он начал ощущать силу собственного сознания. Эта сила давно дремала в нем, ожидая, когда мощный импульс стремления к высшей цели пробудит ее для действия. Но не все время было отдано практическим занятиям. Бывало, что Джулиан и Рамон целыми днями сидели где-нибудь на краю долины, созерцая рассветы и закаты, или же медитировали в каком-нибудь укромном уголке, Иногда они удалялись в сосновую глушь и подолгу гуляли, беседуя о возвышенном. Первые изменения в себе Джулиан заметил уже спустя три недели своего пребывания в Севане. Сначала Джулиан стал замечать красоту самых обыденных вещей, таких как звездное небо или капли росы на паутине. Он с радостью открывал прекрасное там, где раньше его совсем не замечал. Эти открытия складывались в глобальные перемены его мировоззрения. Всего через месяц после того, как он впервые стал использовать древнюю мудрость на практике, Джулиан почувствовал тот совершенный покой, что так поразил его при первой встрече с мудрецами Сивана. Ему сопутствовали энтузиазм, здоровье и прекрасное расположение духа. Каждый новый день приносил новые знания и впечатления». Скоро он заметил, как возросли его душевные физические силы. Исчез лишний вес, который в последние годы был причиной многих его недугов. Его тело стало крепким и подтянутым. С лица сошла нездоровая бледность, на щеках заиграл румянец. Он чувствовал себя не просто здоровым. Он ощущал бесконечную силу, с помощью которой мог совершить все, что угодно. Он почувствовал вкус к жизни и научился видеть божественный замысел во всем, что его окружает. Система древних знаний, хранящихся в общине мудрецов Сивана, сотворила с ним настоящее чудо. Джулиан перевел дух, будто вспоминая о тех днях, а затем продолжил свой рассказ. «Знаешь, Джон, там я понял одну важную вещь. Вселенная — это хранилище чудес. Но самое чудесное в ней то, что вся Вселенная способна поместиться в человеческом сердце. И когда ты открываешь в себе Вселенную, то понимаешь — что в сравнении с этим никакой успех, никакая карьера, никакие деньги ровным счетом ничего не значат. Счастье не измеряется в валюте. Все, что важно и действительно значимо, то, чем ты являешься на самом деле. Твой внутренний рост. Теперь я точно знаю, что преуспевание и гонка за успехом совсем не одно и то же. Когда я был успешным адвокатом, я считал людей, совершенствующих свой духовный мир, чудаками и нередко посмеивался над ними. У каждого свои тараканы, думал я тогда. Но живя в Сиване, я узнал, что без постоянной работы над собой, без внутреннего роста, без очищения сознания невозможно достичь ни душевной гармонии, ни физического благополучия. «Разве можно помочь кому-то другому, если ты не помог себе?» Разве можно делать добро, если ты болен, разбит и пребываешь в унынии? Как я могу полюбить своего ближнего, если я не люблю себя? Любовь к миру начинается тогда, когда ты понимаешь, что самое великое сокровище для тебя – ты сам, твоя собственная душа. И лишь когда ты начинаешь ценить собственную душу, ты начинаешь понимать и ценить этот мир. Собственные слова, похоже, взволновали Джулия, но он смутился. «Прости за многословность, Джон, просто я еще никому не рассказывал обо всем, что случилось со мной за эти три года. Я пережил огромное душевное потрясение. Я внутренне переродился там, в горах. Мне открылись такие тайны вселенной, что я просто не могу держать их в себе. Я должен поделиться тем, что мне посчастливилось узнать». Джулиан посмотрел на часы и стал собираться. Я остановил его. Ты же не можешь вот так просто замолчать на полусловие уйти. Я тоже горю желанием познать ту мудрость, которую ты научился у монахов в Гималаях. Ты ведь обещал своим наставникам передать это знание нам, людям Запада. Пожалуйста, не оставляй меня в неведении, иначе я сойду с ума. «Не беспокойся, дружище, я не оставлю тебя», — успокоил меня Джулиан. «Ты же знаешь, что я довожу до конца любое дело, и уж если я разжег твое любопытство, то непременно удовлетворю его. Но у тебя есть свои обязанности, а у меня свои. Ты должен закончить все, что запланировал на сегодня. Мне тоже надо заняться кое-какими делами и кое-кого навестить». «Хорошо, но только скажи мне, как ты думаешь, смогу ли я владеть той системой, которая помогла тебе так преобразиться?» «Готов ученик, готов и учитель», — ответил Джулиан, глядя на меня своими сияющими молодыми глазами. «Ты, да и не только ты, многие люди готовы воспринять знания, носителем которых я являюсь сейчас. Тайны сиванских монахов должны быть доступны им. Любой человек, готовый к восприятию этого знания, может изменить свою жизнь. Люди должны знать о том, что на самом деле они были рождены совершенными, и к этому состоянию просто нужно вернуться». Я обещаю, научу тебя всему, что узнал сам. Я приду завтра вечером и расскажу все, что тебя интересует. Ты сумеешь подождать до завтра? Ну, раз я как-то жил без этого до сегодняшнего дня, проживу и еще сутки, ответил я с нескрываемым разочарованием. Гений адвокатуры, а ныне один из мудрецов Востока, распрощался со мной и ушел. Я же остался наедине со своими мыслями и вопросами, на которые не было ответа. Я сидел в своем кабинете, размышляя над тем, как все же интересно устроен наш мир. Рядом со мной существует целый океан мудрости, а я еще даже ног не замочил. Смогу ли я так же, как и Джулиан, открыть для себя прелесть обыденных вещей? В молодости я был охвачен жаждой познания мира. Мне бы хотелось вернуть тот душевный пыл. Кто знает, может мне тоже нужно отказаться от адвокатской практики. Возможно, во мне дремлют таланты, о которых я даже не подозреваю. Раздумывая над всеми этими непростыми вопросами, я погасил свет, повернул ключ в двери кабинета и вышел в душную летнюю ночь».